Мы, как осень и зима, рядом, но не вместе. Цены на недвижимость в Москве продолжали расти. 2003 год под темпом роста даже немного перегнал рекордный 2001 в течение которого происходило восстановление цен после кризиса 1998 -го года. Люди мечтали продать квартиру и люди мечтали купить квартиру. В этом им помогали агентства недвижимости, которые после закона о приватизации стали появляться как грибы после дождя. Валерия вступила в ряды риэлторов и три года училась мастерству специалиста по продаже и покупке жилья. И почти сразу смогла применить свои знания на практике. Она продала квартиру Снежаны в Тушино, купила большую коммуналку в ужасном состоянии в районе аэропорта, сделала косметический ремонт и сейчас искала покупателей. Ее целью было продать эту квартиру и найти хорошую трехкомнатную в центре, в пределах Садового кольца. Начальник агентства недвижимости, где работала Валерия, Петр Иванович, который называл себя генеральным директором компании, с самого первого дня оказывал ей знаки внимания, а Лера их стабильно и мягко пресекала но его влюбленностью пользовалась. График работы у нее был свободный, что очень помогло ей в организации ремонта на квартирах. Нанимая рабочих и руководя ими, она получила богатейший опыт и стала думать над открытием своей компании по ремонту квартир. На эту мысль ее натолкнула любимая подруга. Риелторство я, конечно, пока не брошу. Делилась Валерия размышлениями со Снежаной. «Нам с тобой еще надо купить по квартире в центре по низкой цене. А это лучше сделать, когда работаешь в агентстве, куда приходят желающие быстро и срочно продать недвижимость. И тут я должна быть начеку с пачкой денег, чтобы им помочь. Но и нам заодно. Только вот, скорее всего, я уйду от генерального директора Петеньки куда-нибудь в центр города». «Зачем?» Тебе ведь придется тратить на дорогу уйму времени. Понимаешь, Снежок, в нашем Тушино нет квартир в центре. Максимум – района аэропорта. Ну кто из центра будет ездить в нашу глушь, чтобы предложить продать квартиру на Тверской? Чтобы хотя бы иметь доступ к этой недвижимости, я должна работать где-то там, на Сретенке или Цветном бульваре. «Скажи честно», – спросила подругу Снежана. Тебе ведь не очень нравится эта работа, да? — Раньше нравилось, — призналась Валерия. — Сейчас, когда я уже все знаю, мне скучно. Хочется создавать что-то, видеть результат. Мне нравится наблюдать, как старая вонючая убитая коммуналка превращается в роскошные апартаменты. — Тогда займись этим, — предложила Снежанна. — У тебя ведь есть бригада надежных рабочих. Нужно открыть компанию, и для этого даже офис не обязателен. Заказчик позвонил, вы с рабочими приехали, обмерили, договорились, что и как делаете, смету написали и вперед. Можно по частям сдавать работу, можно целиком. А я с удовольствием помогу тебе с дизайном, ты же знаешь, как мне нравится это дело. Обожаю размышлять над планировками, рисовать мебель, особенно для кухни. Валерия последовала советам подруги и очень скоро открыла свою фирму «Мастердом», а также устроилась в риэлторскую компанию недалеко от метро «Баррикадная». На личном фронте у Валерии все было тихо, хотя поклонники имелись, и не только в лице генерального Петра Ивановича. Но Лера жаловалась Снежане, что после юна она вряд ли так быстро захочет новых отношений и дело было вовсе не в ее разбитом изменой сердца. Юн был слишком идеален и показал девушке на своем примере, если не брать в расчет его измену, насколько прекрасны, практически идеальны могут быть отношения между мужчиной и женщиной. И ниже этой планки Валерия уже не могла себе позволить опуститься. Снежана же занялась открытием магазина автозапчастей. Она очень долго искала подходящее место и в итоге арендовала небольшое здание, где были и санузел, и пожарная сигнализация. Но самое главное, это помещение находилось на территории мойки самообслуживания, то есть было самым, что ни наесть автомобильным местом. Порадовало Снежану и расположение будущего магазина, неподалеку от МКАД и Волоколамского шоссе в трех километрах от их квартиры. С мебелью поначалу возникли проблемы, и дорого, и не подходило по размерам. Тогда Снежана села и на бумаге нарисовала то, что хочет. Потом заказала распил и кромление заготовок, и наняла плотника, который за несколько дней собрал все в единую конструкцию. Заодно и рекламный щит соорудил, а Снежана его разрисовала. Параллельно с этими работами она занялась оформлением ИП, кассой и всей сопутствующей бумажно-бюрократической волокитой. Ли выступил в роли поставщика и спонсора, но Снежана нашла и поставщиков из других оптовых складов с доставкой до двери. И бизнес потихоньку пошел. Да и на личном фронте у Снежаны появились существенные, даже радужные изменения. Как-то вечером, прогуливаясь с дочкой в парке, она встретила Альберта. Он не побоялся даже подойти, правда, сказать больше, чем привет, не смог. Растерянно хлопая глазами, он постоял рядом с игровой площадкой, где резво прыгала его дочь, понаблюдал за ней и медленно поплелся к своему дому. У Снежаны тогда чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Дыхание сбилось, ладошки вспотели и ноги не слушались. Когда он ушел, она еле добралась до скамейки и упала, дрожа всем телом. А через пару дней Альберт встретил ее возле подъезда. «Привет», – промямлил он, пряча глаза. «Я уже третий день прихожу, звоню в твою квартиру, но никто не открывает. Мы переехали в соседнюю к моей подруге». Еле ворочая от волнения языком, промычала Снежана. «Почему? Что случилось с твоей? И где твоя бабушка?» Снежана, еле спрятав эмоции, тихо ответила на его вопросы. «Бабушка умерла более четырех лет назад, а квартиру я продала». «Зачем?» «Моей лучшей подруге нужны были деньги на раскрутку». Его глаза расширились от удивления. «Подруге нужны деньги, а продала квартиру ты? Почему она свою не продала? Зачем ты ей веришь? Неужели ты не понимаешь, что в нашей жизни никому нельзя доверять?» Снежана нашла в себе силы и грозно посмотрела на разбушевавшегося Альберта. Тот сразу сник и уже совсем другим голосом попросил. «Я бы хотел видеться с дочкой, если ты не возражаешь». Конечно, Снежана не возражала. А как она ждала этих встреч, как готовилась и крутилась перед зеркалом. Первые три встречи он действительно брал за руку абсолютно безучастную дочь и гулял с ней в парке. «Ну, как тебе прогулка?» – допытывала девочку после «мама». Сашенька пожимала плечами и кривлялась. «Он купил мне только одно мороженое». «Мама, он правда мой папа?» «Да. А почему ты сомневаешься?» Девочка опять состроила недовольную гримасу. «Мне с ним скучно». Сашенька была балована и капризна, потому что с самого рождения не знала отказа. Сначала китайские родственники Юна выполняли любой ее каприз. Затем, когда вернулись в Москву, эту роль на себя взяли мама с Валерией. «Ну а кто, если не мы, будем ее баловать?» – спрашивала Валерия подруга в очередной раз, когда покупала ей новое платьице или игрушку. На четвертую встречу Альберт неожиданно пришел за дочкой с цветами – три красные розы, упакованные в целлофан. «Увидел эти розы и не смог отказать себе в желании купить их для тебя», – пролепетал он чуть хрипловатым голосом. Валерия, поставив руки в боки, сказала ей после, «Какая же ты слабая, Снежок! Как ты не понимаешь, что если человек предал один раз, он сделает это еще и еще? Как быстро ты сдалась! В Вьюга успокоилась, метель улеглась, снег растаял, да?» Снежана склонила голову, как будто действительно чувствовала себя виноватой за свою любовь и подумала о том, что она никогда и не была снегом по отношению к Альберту. Она была той серой массой, жижей, которую стряхивает с грязных ботинок после снегопада. Ему и объясняться не надо было, а просто подойти и завалить ее на постель и она бы не пискнула, как и в первую их ночь, и позволила бы ему сделать все, что пожелает. Но поспорить с подругой все же решилась. В чем он предал? Альберт мне ничего не обещал. Просто один раз переспал, лишил тебя девственности и убежал в Ульяновск. Снежана молчала, не знала, как возразить. А да, еще ему рассказали, что ты ждешь ребенка, а он даже не пришел и не поговорил с тобой так что я с тобой абсолютно согласна. Идеальный мужчина, надо брать. А тем временем Альберт перешел в атаку с целью завоевать сердце Снежаны и медленно и уверенно становился для нее незаменимым. Он ведь не знал, что до сих пор являлся ее воздухом, которым она с радостью дышала полной грудью. Альберт приходил к Снежане каждый вечер, и, не замолкая, делился моментами своей жизни, проведенными без нее. Снежана, милая, если бы ты знала, как я скучал по тебе, как вспоминал нашу единственную ночь, когда ты была моей, и если бы не моя мать, я бы пришел к тебе с предложением на следующее утро, и я собирался, но когда сообщил об этом матери, у нее случился инсульт, Она неделю пролежала в больнице, а потом сказала, что если я хочу, чтобы она не умерла, я прямо сейчас должен уехать в Ульяновск к дедушке с бабушкой. Поверь мне, моя любимая, я каждый день умирал от любви к тебе и надеялся, что ты меня дождешься. Альберт рассказал ей, что поступил в летное училище и проучился там три года. Но на четвертом курсе его отчислили за драку. Самое обидное, что драка была не в училище, а на гражданке. Но мамаша того, кому я накостылял, узнала, где я учусь, и пожаловалась. С четвертого курса меня отчислили. И вся моя мечта стать летчиком в дребезге. И чем же ты сейчас займешься? Пойдешь учиться? Не знаю. Мама устроила меня к дяде в фирму. Деньги неплохие, перспектива роста. Дядя уже за шестьдесят. Он лет через 10 уйдет на отдых и фирму оставит мне. Так что у меня в планах поскорее войти в курс дела и получить от него опыт. Ну и еще я мечтаю иметь настоящую семью. И ты мне очень подходишь в качестве жены. Только вот нам жить негде. Как ты думаешь, Валерия отдаст деньги за твою квартиру, чтобы мы купили семейное гнездышко для нас? А как же твоя мать? Ты думаешь, она нам позволит? Эту задачу я беру на себя. А ты поскорее реши проблему с квартирой. И, не отрывая взгляда от девушки, он притянул ее к себе и нежно поцеловал. Снежана в тот же вечер поговорила с подругой и рассказала ей просьбу Альберта. Снежок, вообще нет проблем. Хочешь, забирай эту квартиру. Хочешь ту, которую в районе аэропорта. Но только после того, как он женится на тебе. И да, эта квартира будет дарственной, чтобы он на нее не мог претендовать.